Алексей Понограф сказ о том, как Иван в поднебесный побывал. Жил да был Иван, профессорский сын. И это почитай то же самое, что крестьянский. А что профессор Одно название – пашет на ниве науки, сеет разумное, доброе, вечное, да прореху в портках истертых на заднице латает. Был Иван, как водится, богатырского телосложения и к тому же вполне богатырского темперамента и склада характера, а именно – не суетен, добр и не затейлив. Ежели кто решил, что я тут очередные небылицы про подвиги богатыря русского собрался на брехарь, Пусть отойдёт в сторонку по добру, по здорову. Иван этот, самый что ни на есть реальный друг мой, и всё, что с ним приключилось, поведано с его собственных слов. А слов он на ветер не бросает. Отправился Иван как-то в лихие девяностые за три моря в страну чая, риса и первых чернил. Коими и пишу сейчас я этот сказ. В Китае одним словом Сонарядился ни пешим, ни конным, а без всякой придывы прямым рейсом Аэрофлота на Пекин. Не за жар птицей полетел и не за царевной прекрасной, а за шубами из китайской дикой собаки, ради извлечения коммерческой выгоды. Капиталу по-русскому богатырскому обычаю не нажил, но потешился вдоволь. История первая о том, как Иван семерых китайцев переганбаил. А дело его как было. Шубы собачьи выбирал Иван придирчиво, с толком. Основательный человек. За мех подёргивает, шов на крепости испытает. Не здру нас у попробуют. Китайские торговцы поначалу улыбались, да вскоре взволновались. Не привыкли они к такому строгому контролю качества. А Иван знай себе приговаривает. У нас в России, мужики, зима лютая, как жена полковника. С треском отрывая очередной ножевую нитку пришитый рукав. Нам надыть, чтоб шубейка теплая была, крепкая, да молодецкому замаху в драке не препятствовала. Пошептались промеж собой китайцы, да и решили на хитрость пойти. Предлагают Ивану, приручаться, отдохнуть в дальней дороге, ну, а сперва, наперва отобедать. От трапезы сытной Иван никогда не отказывался. Отвезли они его в ресторан, в отдельной комнате расселись вокруг большого круглого стола. С середины у стола крутится, а девушки китайские кушанья разнообразные приносят, да на эту вертушку ставят. Крутанул стул и подкатили к те свиные ушки, Крутанул два грибы древесные возле тебя одним словом поле чудес. Вот и водочку принесли. А что, что же это за трапеза? Посуху и кусок горло не полезет. Водочки китайской к слову сказать дрень. Не прониклись они глубинным смыслом Менделеевской золотой пропорции. Подарят спирт, то крепче сорока, то слабее, как будто на душу положат Ну, до халявной водки в этикетку не смотрят. Разлили по рюмкам. Встал главный китаец. Сказал тост «За дружбу русского и китайца навек!» Завершил тост сакраментальным восклицанием «Ган-бэй!» И все дружно опрокинули по рюмке. После чего потрясли опустошенный перевернутый. тем самым и продемонстрировав ганбей, означающий в переводе пустое дно, крякнуло Ваня от удовольствия. Хоть и несли с закам в самолке, а тепло приятное разлилось по внутренностям закорам. Уцепил палочками ушко свиное. Да не успел ещё дорта донести, как рядом с ним нарисовался его сосед справа. Стоит едва на вершок выше Вани сидячего, в руке рюмку держит Иванины наполняет. Кратенько что-то типа: "За ваш первый визит в Китай". Оттоставался, произнёс волшебное заклинание "Ганьбей" и выпили они на двоих с Ваней до дна. Хорошо пошло. Не успел подумать Ваня, как рядом с его носом уже замаячило темечко следующего китайца. "For gooda business". "Ганьбей". Опять на двоих опрокинули. Следующий китайец Вовсе без затеи отганбейлся. Ганбей! И чокнулся с Ваней. Опустошили донышки. И так каждый китаец По одному к Ивану подходит И выпивает с ним. А если сказано ганбей, То хошь не хошь, А до дна пей. Ц-ц-ц. Отказываться нельзя. Кровная обида. Поначалу Иван радостно отнесся к такому наплыву братских чувств. Но когда китайцы на третий круг вышли, сообразил, что пока один брат китаец с ним ганбейтся, остальные только закусывают. Да улыбку в уголках глаз прячут. И скорость наполнения у него семь к одному с китайцами. Ну, водкой-то Ваню не удивишь, а количеством и подавно. Литр не раз выкушал в хорошей компании, но там-то чин-чином все пили. и вместе мордами в салат падали. «Надо что-то делать». «Ага!» Не успел очередной китаец со своим ганбэем к Ване подбежать, как встал Иван и предложил тост за великую китайскую стену. Ну и ганбэем, как положено, тост закруглил. Выпили все, рюмочками потрясли. А Ваня следующий тост. «За китайский фарфор, ганбэй!» Опять всем пришлось пить. А в они новый тост на языке. За китайский порох Gunbay. Следующий. За то, что он ещё есть в пороховницах Gunbay. Потом за ягоды в ягодницах Gunbay. За бумагу Gunbay. За компас Gunbay. За книга печатания Gunbay. За Gunbay его в душу мать. И всё. Не осталось На круглом поле брани ни одного и наверца все под столом валяются. Один Иван, высокон над столом возвышается, стол величаво вращает и за здравие братьев-китайцев возглашает. Вот так-то. Они лесь в водку, не зная, что Ивану море и без брода по колено. История вторая. О том, как один китаец навсегда утратил характерный раскосый разрез глаз. А дело во как было. В одном захолустном китайском городишке, всего это миллиона на три голов, ходил Ваня по базару. Товар щупал, торговался. А так как Иван был не только поесть не дурак, но и изготовить мастак, то остановился он возле ларька со специями разнообразными. Гроздьями спелыми свисали перцы и перчики различных цветов и размеров. Ваня, будучи знатоком в всём вопросе, внимательно осматривал перечную выставку, один потрогает, другой понюхает, ищет по забористости. А китаец-хозяин смотрит на это всё с прищыром врождённым, в улыбке рот распаясывает и бубнит что-то на своём сычуаньском диалекте. Ваня уже с Миреком всё про перчики: где сладкий, где острый, где суперзабуристый чили-чилиский. Собственно, такой ему и нужен был, самый что ни на есть острый, чтобы до печёнок пробирал. На него и показывает китайский баланчик головой кивает, зубы скалит и приговаривает: "Свита пепер, сладка, траит, кусай". Улыбка добродушная, как у Христа, а глаза хитрые, как у дьявола. Соседние торговцы попрямокли. Глаза на него устремились, и уже приготовились посмотреть, как очередной лух сейчас взвоет и зальётся слезами, вкуснув едарёного перчика. Ваня взял вязаночку, хрум, скусил один целиком. Перчики-то маленькие. тайцы рты растянули глаза совсем до щелочек сузили сейчас зайдутся тресущим смехом а ваня тем временем нём и второй с хрумкал за ним третий китаец застыли как замороженные ничего не понимают где подвох что случилось на хозяина лавки в недоумении смотрят у того А тут явление, глаза-то округляться и стали. Не доумевает, что с его самым острым перчиком сделалось. Взял сам последний оставшийся на груде перчик, надкусил слегка. Тут глаза у него совсем-совсем круглыми, как мячики для пинг-понга, сделались, и брызнул из них фонтан слёз. Соседи-лазовщики облегчённо затряслись смехом. А Ваня и говорит: Ну ты на в спасе, I won't buy it. Недостаточно острый, не куплю. Ваня, такой перчик ещё в школьном детстве на подоконнике выращёл и с удовольствием лодил им свою глотку. Дык, откуда ж об этом китайцу знать было? А тот китаец, говорят, так навсегда и остался с круглыми глазами. Потом пришлось ему в Штаты иммигрировать. А что оставалось делать-то с таким разрезом в глаз в Китае? История третья. О китайском караоке и немецком короткометражном кино. А дело вот как было. Свёл Иван в гостинице за завтраком знакомство с одним немецким командировочным. Ибо был характеру открытого и нраво общительного. А немец с пиццом по-жилейском был и приехал в Китай на завод, то ли замочной, то ли с кабиной, коим два британца хозяивыли. Вот они и позвали немца вечером в караоке пойти. А немец, хоть и не голосист, но от такого привычного занятия не отказался. У себя на Немецчине они тоже по субботам ходят пиво попить, да погорланить в баре. Других развлечений-то потомки годков у них практикуют. Предложил он Ване присоединиться. А тот и не отказался. Подъехали к зданию с неоновой буквой К на фасаде возле дверей толпа пилонов. Опытные британцы подслуители заранее, поэтому их гостеприимно встретил китаец и повёл длинными, как лабиринт коридорами с глухими дверями по сторонам. Сантичник Убагнера беспокоенно заозирался. Совсем не так выглядели привычный его европейскому разрезу глаз краоки бары. Наконец китаец распохнул перед ними одну из дверей, и они оказались в пустой прямоугольной комнате. На одной длинной стене висел жидкокристаллический экран, а вдоль всей противоположной стояли от края до края диваны и такой же длинный стол. Гости пригласили сесть. Немц совсем орабил и сел поближе к Ивану, начисто позабыв пословицу, что русскому хорошо, то немцу смерть. Как по мановению волшебной палочки, появились в комнате шеренга молоденьких китаяночек. И ясно стало, что это только из далёкой Европы, кажется, что все китайцы на одно лицо. Ан нет, есть на любой вкус и цвет. Первым право выбора предоставили немцу. Но он от такого неожиданного оборота дел совсем растерялся и дисциплинированно указал на первую в шеренге. Ваня пристально оглядев девчат, выбрал единственную обладательницу длинной черной косы. Ей бы косыночку повязать и вылитая воснецовская Аленушка, несмотря на восточный разрез глаз. Откуда она только такая взялась? Ну, бритты быстренько выбрали самых развязанных, остальные то сейчас исчезли, будь то и не было, а четверка отобранных очутилась на столе. каждая напротив своего избирателя. Постояв так пять секунд, демонстрируя себя в интересном ракурсе, они переместились на диван, сразу же потеснее, прижавшись каждая к своему электорату. На столах появилось пиво водянистое, а чаровницы извлекли из недр своих необременительных одежд стаканчики кожаные с кубиками. на английском по лексике и пронаунсу схожим с достижениями в иностранных языках неродивого третьеклассника, удалённого от райцентра советского села. Девушки объяснили правила игры. Ясно было только одно, что при проигрыше надо было заказывать выпивку. Посему к тому времени, как Ваня с немцем разобрались в смысле игры, перед ними уже стояло десяток опустошённых рюмок текилы. Девушки свободно перемещались за столом, скользя округлыми попками по коленкам европейских мужей. Пуговицы на рубашках постепенно расстёгивались, градус накалялся. И тут немец вспомнил, что в караоке положено петь. Сначала азиатские сирены спели парочку китайских шлягеров. Потом перешли на англоязычный репертуар: Elan, Submarine, Fritz the Burg, Elton John. Даже Элвис наконец вспомнили о бывани. Отыскали подмосковные вечера. Но Ваня наотрез отказался усугублять стереотипы иноземцев о русской земле. И велел выключить экран, затянул зычно и раскатисто дубинушку по копела. Потом спел про зайцев, про Марусю, про того, кто раньше с ней был. А под конец полностью овладев аудиторией, исполнил протамана Стьенку Разина, сопроводив показательным броском за борт четырёх облепивших его со всех сторон китаянок. Овладел ли Иван китайскими пивунями за кулисами, история скромно умалчивает. Достоверно известно, что вернувшись на родину, немиц покончил со своим замученным кабиным прошлым и открыл нелегальный приват-клуб караоке. где попутно снимал широко известное за пределами Германии короткометражное немецкое кино. Петь он так и не научился. Иван вернулся домой. Китайские шубы, тщательно и придирчиво им отобранные, по сей день. Отлично согревают даже в самый лютый мороз российских таможенников и членов их семей. А у Ивана от его вояжа в Поднебесную сохранилась не весть как попавшая к нему в карман металлическая жаба. Она сидит на кучке монет и должна приносить богатство. Но, видимо, оно наступает только после того, как эта жаба изрядно поддушит своего обладателя. Но Ваню ей задушить не удастся, так как шея у него богатырская, поэтому и не висит на ней золотая цепь, зато в портках уже намечается на следственных прорехах. Текст читал Алексей Панограф